Гранитное плато резко уходило вниз, а там метрах в десяти плескалось пузырящееся озеро раскаленной лавы. Неужели Банни добровольно выбрала столь жутковатое место для поселения? Или ее держат здесь силой? — Как вы могли такое обо мне подумать? — с легким укором протянул Вильяр. — Я не держу девочку насильно, да и не мог бы удержать. Она, к сожалению, крещеная, а это чрезвычайно усложняет задачу. Идите за мной. Виляр свернул в сторону, где на двух гвоздиках, вбитых в никуда, висело некое подобие красного театрального занавеса. Он приподнял край кулисы, сделав приглашающий жест рукой. Наташа отодвинула меня и решительно шагнула первой. Следом бесстрашно проскользнул анцифер, Потом собрался я. «Серега! Меня забыл!» Сзади, высоко поддерживая подол черного балахона, несся запыхавшийся фармазон. Срочные дела сделал, к начальству забежал, маму в щечку чмокнул, сувениров набрал. Все. Я с вами. Да куда уж без вас. Я вопросительно глянул на Велиара, он не возражал. Пропустив черта вперед, Я, наконец, тоже шагнул под красный бархат и обомлел сходу. Приисподнее исчезло, Я стоял рядом с женой и пораженными близнецами на свежей солнечной полянке. Под ногами зеленела газонная травка. В двух шагах играло бликами прозрачнейшее озеро. Небо было невероятно синим, Солнце желтым, облачка белыми кувшинками проплывали над горизонтом. Чуть поодаль возвышалась изящная летняя беседка. Там в подвешенном гамаке спала укрытая легким пледом девушка. Сейчас она ни в коей мере не походила на грозную Сейлор Мун, воина в матроске, вечного борца за добро и справедливость. «Банни!» Шепотом позвала Наташа, делая первый шаг к постели сестренки. «Кричите громче. Ей давно пора вставать», — уверенно посоветовал Вильяр. «К тому же, раз мы все здесь собрались, то не пора ли расставить все по своим местам? В сущности, слишком долгое притворство, так утомительно». Моя жена, даже не дослушав верховного демона, бросилась вперед и, и, опустившись на колени, ласково провела по золотистым волосам спящей девочки. Та потянулась, открыв глаза, и недоуменно уставилась на Наташу. «Кто вы? Я? Господи, Танечка! Ты что, не узнаешь меня? Нет. Мамору!» Она радостно улыбалась в сторону Велиара, но узрела рядом меня, и ее личико омрачилось. «Любимый, зачем ты привел его?» «Сергей Александрович очень хотел тебя видеть, да и его супруга так настаивала». «Но? Я не понимаю!» ванни села в гамаке, кутаясь в плед и спустив босые ножки на траву. «Ты говорил, что этот человек враг? Мы с девочками сражались с ним, пока пока ты не узнал, что на самом деле враги они. Я побежала и успел его спасти». «Та Диманесса почти убила Сергея!» «Хм... Почти?» — уточнил Вильяр. «Возможно, я слишком тебя поторопил». «Так зачем он здесь?» — продолжала допытываться Банни. «И кто эта красивая женщина? Мне кажется, мы... мы не могли где-нибудь встречаться?» «Вильяр!» Рыча развернулась Наташа, и глаза ее горели такой яростью, что демон невольно отступил. «Сейчас же расскажи девочке правду, или я тебе всю морду исцарапаю!» «Велиар? Мамору! Что происходит?» «Банни, давай я попробую тебе объяснить. Если где ошибусь, твой молодой человек меня поправит. Только не плачь, пожалуйста, все не так страшно». Я присел рядом с ней на маленькую скамеечку и, подмигнув фонциферу, заговорил как можно мягче. Белый ангел неслышно опустил крыло мне на плечо, и речь текла медленно и плавно. Дитя мое, начнем издалека. В одном красивом городе Петрозаводске жила маленькая девочка Таня, у которой была добрая двоюродная сестра Наташа. И больше всего на свете сестры любили сказки. Наташа выросла, стала настоящей ведьмой и вышла замуж за хорошего человека Сережу. А Танечка всей душой верила, что она Сейлор Мун, яркой героиня японских мультиков. Однажды Таня приехала в гости к Наташе, но злые силы украли ее, заколдовали и спрятали в темных мирах. Они бесстыдно воспользовались ее девичьими мечтами и сделали из нее фальшивую сейлор-мун для пущей убедительности, дав ей в подруге четырех злобных демонез. Но Наташа и Сережа не бросили свою бедную родственницу, а искали ее долго и упорно. Они победили всех демонез и заставили самого главного виновника, демона Виляра, снять с себя личину доброго такседа-маска. Потом они пришли к ней, встали у ее гамака и сказали, «Таня, пойдем домой. Мы так по тебе соскучились!» Банни смотрела на меня круглыми от ужаса глазами. По ее щекам катились крупные, как горошины, слезы. Губы дрожали, а тонкие пальцы, побелев от напряжения, сжимали мягкую ткань клетчатого пледа. Наташа вновь склонилась над сестрой, прижала ее голову к своей груди и тоже заплакала. Я почувствовал, как у меня защипало в глазах, и комок встал поперек горла. Умиленный анцифер, не стесняясь, Вытирал реснички белоснежным крылом, и даже бессердечный фармазон, нарочито, шумно сморкался в застиранный платочек. Владыка преисподней смотрел на нас со снисходительным удивлением. Он никуда не торопился и умел ждать. Чуточку отревевшись, Банни первым делом повернулась к нему. «Мамору? Или как вас?» — Да как угодно, малышка. Я готов носить любое имя и принять любой облик, лишь бы тебе было удобнее. Что ты хотела спросить? — Значит, все это правда? — Ну, в общих чертах — да. Сергей Александрович выбрал очень правильную тактику. Но ведь ты сама о многом догадывалась. — Я... «Я этому верить! Боже, какая же я была дура!» Наша сестренка швырнула плед в гамак, оставшись в короткой пижаме. «Все мы совершаем ошибки!» Философично вздохнул верховный демон. Наташа помогла банне найти тапочки и, кажется, намеревалась забрать ее отсюда в таком виде. Формазон тяжком утащил брата за рукав, что-то эмоционально втолковывая. На мгновение я поверил, что нам все сойдет с рук. Вы куда-то собрались, друзья мои? Мы возвращаемся. Сережа, иди сюда. Я сумею доставить всех нас в город и предупреждаю, меня никто не остановит. Ах, смилуйтесь, Наташенька. Кто же собирается... Останавливать вас. Но вы уверены, что ничего не забыли? Мы напряженно переглянулись. До этого момента в целом все шло довольно гладко. Я не смею задерживать тех, кто не в моей власти. Но, увы, ваша милая сестренка пришла сюда по своей воле. Сожалею, но ей не уйти без моего разрешения. Я вопросительно глянул на близнецов. Те пристыженно кивнули. Видимо, и на этот раз верховный демон был абсолютно прав.